Интерлюдия первая Первый день занятий традиционно был сложным для директора Великокнежеской Академии. Особенно если учитывать, что директор любил свою работу и старался вникать во все. Почти во все. Ибо охватить все проблемы учебного заведения попросту невозможно. Много лет назад, когда еще отец нынешнего великого князя предложил ему должность ректора, боярин Горислав Михайлович Елецкий, подумав, согласился. Но с тем условием, что будет не ректором, а директором, так как сам преподавать не хотел, а вот контролировать все и вся это можно. Впрочем, великому князю был нужен именно такой человек на этом месте. Преподавателей хватало всегда. А вот того, кто за этими преподавателями будет присматривать, днем с огнем не найти. Точнее, найти-то можно. Если кинуть клич, то бояре и даже князья локтями будут пихаться, лишь бы занять такую хлебную должность. Но решать будут исключительно проблемы свои собственные и своих родов. Да еще и влияние получит огромное. А вот род бояр Елецких был предан лично правящему роду. Да и силы у Горислава Михайловича было достаточно, чтобы слать лесом любого князя. Богатырь в 27. Уникум. А самое главное, что он своей силой умел пользоваться так, как не умел никто. Стихийников не зря называют именно так. Цель любого из них — обрести родство со своей стихией. Управлять ею так, словно она является продолжением тела. Но мало у кого это получается. Даже достигая ранга богатырь, стихийник становится сильнее, может выдавать мощные по-настоящему убийственные техники, способные сравнять с землей целый квартал, при этом не будучи способным собственную стихию понять. А вот Горислав Елецкий смог, причем намного раньше, чем достиг максимального ранга. Поэтому он не боялся никого и ничего, и на работу в академии согласился с удовольствием. Обычно именно после начала занятий директор полностью погружался в работу. Но в этом году все началось немного ранее, а именно после вступительного экзамена на ранг. То, что произошло на полосе препятствий, до сих пор не укладывалось в голове Горислава Михайловича. Выходило так, что некая сила вмешалась в экзамен и всячески мешала ученикам. И слава богам, что никто не погиб. Иначе Елецкого совсем заклевали бы родители детишек. Они и так устроили истерику, обвиняя директора в предвзятости, бесчеловечности и во многом другом. Словно не боярии и князья, а купчишки какие-то были. Впрочем, купчишки там тоже были. Елецкий, пообщавшись с некоторыми из них, разозрился и всех остальных слал в лес. В итоге жалобы посыпались великому князю. А Олег, человеколюбием и терпением, никогда не отличался. И уже на третий день вызвал Горислава к себе и выплеснул на него свое недовольство. А также приказал во всем разобраться и доложить. Лишь спустя еще несколько дней кто-то из преподавателей предположил вмешательство богов. И так как других версий не было, то директор пошел на поклон к храмовым жрецам Перуна последние надувшись от гордости прибыли в академию и провели какой-то ритуал И оказалось что вмешательство какого-то бога все же было. Правда жрецы от чего-то расстроились и даже сначала не хотели ничего объяснять елецкому. И лишь как следует на них надавив директор выяснил, что они надеялись на вмешательство живы, чтобы можно было прижать одного дерзкого мальчишку боярина северского Но тут действовал явно другой бог. Правда, какой именно, жрицы так и не выяснили. Но и этого Гориславу Михайловичу было достаточно для доклада государю, а также для того, чтобы еще более активно посылать всех недовольных родителей. Он поблагодарил жрецов Перуна и на всякий случай предупредил их, чтобы про боярины Северского на ближайшие несколько лет забыли. Своих учеников он в обиду не даст. Так что сегодня, в первый учебный день, директор зарылся в ворох бумаг и получал от этого удовольствие. Привычная работа впервые не казалась муторной после всех злоключений последних дней. Горислав Михайлович вдруг заговорил на его столе артефакт связи голосом секретарши: К вам, боярин нерожденный, пускать. Да, чтоб вас всех! В сердцах ругнулся Елецкий. И, приложив палец к артефакту, Недовольно пробурчал «Пускай!» Попробуй тут не пусти главу великокнежеских дознавателей. Уж кто-кто, а Данила Федорович в любом случае войдет. И жутковатый славы директора академии не испугается. Дверь открылась, и жизнерадостно улыбаясь, в кабинет вошел подтянутый мужчина среднего возраста, глядя на которого Горислав Михайлович завистливо поморщился. «Ведь были они ровесниками!» но директор выглядел лет на пятнадцать старше. «Здрав будь, Горислав!» — поприветствовал его гость, протягивая ладонь. «И тебе здравствовать, Данила!» — ответил на рукопожатие директор. «Садись. Чай, кофе? Или чего покрепче желаешь?» «Ничего не надо», — отмахнулся нерожденный. «Чай не хочу, кофе уже опился за сутки. А если чего покрепче употреблю, то точно засну прямо у тебя в кабинете. «А оно тебе надо?» «Да спи на здоровье», — улыбнулся Елецкий. «Все лучше, чем снова о каких-то проблемах выслушивать». «О, так ты уже знаешь?» «Не знаю, но догадываюсь», — поморщился директор. «Должно быть, обиженные родители и до тебя добрались». «Родители?» — задумчиво нахмурился глава дознавателей. «А, тот случай с полосой препятствий. Нет, я здесь не из-за этого». «А из-за чего же?» — поморщился Елецкий. «Похоже, на его голову свалились новые неприятности». «Слышал, что сегодня ночью в городе творилось?» «Ты про разрушенное здание городской стражи?» — удивился Горислав Михайлович. «Только не говори, что это мои ученики постарались». «Тут пока не все понятно», — покачал головой Данила Федорович. «Но в одном ты прав. Твои ученики отличились. Точнее ученик» некий боярин Северский». «Северский?» — удивился Елецкий. «Уже знаешь его?» — в свою очередь удивился дознаватель. «Лично не знаю, но на него храмовые жрецы Перу нажаловались», — пояснил свою реакцию Игорислав Михайлович. «А, вот оно что!» — вдруг рассмеялся Данила Федорович. «Ну, их понять можно. Хотели парни пугнуть маленько, а в итоге сами перепугались». «В смысле?» — ничего не понял директор. «Да не суть», — отмахнулся его собеседник, но, заметив недовольство на лице Елецкого, все же пояснил. «У Северского в усадьбе жрица живо живет, благословленная. Вот она перуновых жрецов опугнула, а они обиделись. Но сейчас речь не об этом. Ночью, помимо здания городской стражи, сгорел еще и дом князя Стародубского вместе с ним самим» и родня князя обвиняет во всем боярина Северского, и даже ходили к государю, требуя княжеского суда. «Стародубский? Артем Федорович?» «Артем», — задумчиво протянул директор, «так он же тысячник городской стражи, и то здание...» «Да, он курировал», — кивнул нерожденный, правильно поняв недосказанный вопрос. «А при чем тут Северский?» Да были у него проблемы с князем, Артем ему даже веру выплачивал, вот родня на него и подумала. Кто именно из родни, строго спросил директор академии. Богдан Мстиславович Стародубский. Младший брат великого князя, значит, задумался Елецкий. Он же Артему, получается, не самый близкий родственник. Совсем другая ветвь. Род-то один, пожал плечами Данила. И что же ему нужно от Боярина? Ты говорю же обвиняет его в смерти Артема Федора. Данила, прекрати! Перебил его Горислав. Реально он чего хочет? На Артема ему точно плевать. Тут двух мне не быть не может. Вот это я и хочу выяснить. Сдался глава дознавателей тяжко вздохнув. Потому прошу у тебя разрешения забрать Северского. Подожди, вскинулся Елецкий. Как это забрать Северского? «Он что же, в Академии?» Охрана на входе говорит, что в Академии. Пришел вчера вечером вместе с Княжной Мещерской и больше территорию не покидал. «И какие тогда могут быть обвинения, Данила?» повысил голос директор. «Да еще и Княжеский суд». «Совсем Стародубский рассудком тронулся?» «На меня не смотри», выставил перед собой ладони в защитном жесте нерожденный. — Мне приказали, и я пришел. А добро на княжеский суд дал наследник. — Так, — задумчиво подергал себя за бороду Елецкий. — Нужно Трехозерова звать. — Не надо, — очень быстро воскликнул Данила Федорович. — Что мы, без него не договоримся? — Что, Данила, не хочешь с бывшим начальником повидаться? — ехидно спросил Горислав Михайлович. — Не хочу, — честно заявил нерожденный. Когда-то давно боярин Трехозеров, будучи еще начальником великокнежеских дознавателей, сильно не взлюбил Данилу. Что там была за история, Горислав толком не знал. Но новый глава откровенно побаивался старого, или же делал вид. С Данилой Федоровичем ни в чем нельзя было быть уверенным до конца. «Тогда давай сами все решим», — хмыкнул директор. «Чего хочешь предложить?» Тут же деловито поинтересовался нерожденный. «Северского я тебе не отдам», — начал Елецкий. «Сам приведешь на суд», — уточнил Данила. «Приведу. Он ученик Академии, а значит, я за него отвечаю». «Всего один день как ученик». И тем не менее, — пожал плечами директор. «Когда суд?» «Послезавтра». «Быстро как? А кто из князей в городе? Точнее, кто из князей будет присутствовать? Известно уже?» «Известно», — кивнул нерожденный но пока предварительно. Само собой, сам Стародубский Богдан, он будет один из их рода. Хотел еще одного Стародубского позвать, но наследник не разрешил. Это понятно. Так бы суд точно в фарс превратился. Еще кто? Князь Трубецкой начал загибать пальцы глава дознавателей. Князь Нарышкин Вячеслав Вячеславович, князь Мерцалов, молодой князь Болховский. «Юрий, князь Мамлеев, князь Козловский, князь Засекин, князь Мещерский и, возможно, княгиня Ульчинская». «Десятым кто будет? Наследник». «Ага, зная Стародубских, могу с уверенностью предположить, что большая часть этих князей Северского недолюбливает». «Верно?» «Недолюбливает, это еще мягко сказано», — хмыкнул нерожденный. «Трубецкой, Мещерский и Нарышкин — единственные, кто могут за него вступиться». Про Мерцалова не знаю точно, но вроде как у Северского был конфликт с его дочерью. Болховский винит боярина в смерти отца и братьев. Мамлеев и Козловский Артему Стародубскому родня. Оба своих дочерей ему в жена спихнули в свое время. У Засейкина с Северским спорные территории. Ну а у Ульчинской наш молодой боярин вообще родичи убил, за что был изгнан из княжества в свое время. «Шустрый паренек», — удивленно протянул директор академии. «В таком возрасте стольких могущественных врагов заимел. А наследник по отношению к нему как настроен? Точно не знаю, но вроде как тоже за что-то недолюбливает. Почему именно его обвиняют? Были у Северского причины желать смерти Страдубскому? Были, Артем ему успел сильно подгадить, очень сильно». «Как Артема убили?» — задал следующий вопрос директора. «В его доме была использована неизвестная огненная техника ранга «Витязь». Выгорел один зал, причем полностью, только пепел остался. У Северского есть огненный витис. У него даже огненный богатырь есть. Однако...» — присвистнул Елецкий. «Ну так что, возьмешься за его защиту?» — вкратчиво поинтересовался Данила Федорович. «Так ты же меня к этому уже столько времени подводишь». — хмыкнул Елецкий и серьезно добавил. — Возьмусь. Своих учеников никогда не сдавал без боя, тем более что у паренька железный алиби. А вот в чем твой интерес, Данила? — Будем считать, что я за справедливость, — поднимаясь на ноги улыбнулся нерожденный. — Ну да, ну да, — покивал директор. — Ладно, думаю, что все нужное Трехозеров выяснит. В этом деле учителю нет равных. — Ну и желательно побыстрее Северского вернуть на территорию Академии, незаметно. А то ваше железное алиби станет чуть менее железным». «Так он что, и в самом деле виновен?» — воскликнул Елецкий. «Не знаю», — вздохнул глава дознавателей, остановившись перед дверью. «Это с какой стороны посмотреть?»